Боже мой, не госпожу ли Маргариту имею счастье видеть? Она самая матушка. Ах, какая радость не ниспосылается мне! Вчера только прослышала про ваши добродетели и послала просить вас осчастливить меня, моя милая. Не называйте меня милой. Это слово смущает мои помышления. Оно какое-то любовное. А я давно оставила тлен суету. А как вас по отчеству? По отцу, Прокофьевна. Ну, называйте меня прям как есть. Грешная Маргарита. Да, да, Ой, ну да. ну что, да. что вы, что вы, милая, все мы грешны. А я вот патчи всех. Не могу видеть, как мужчины и женщины без зазрения ходят вместе, разговаривают между собой и даже смеются, когда им бежать друг друга надо. Разврат. Правда. Ох, какая правда. Разврат. Я просто до слез тронута вашими рассуждениями. Ну не как там кто-то подъехал? Мужчина? Сюда идет? И без доклада. Я же не так одета. О, ох, неужели Ольга Павловна? Здравствуйте. Не узнали. Боже ну, Ну, да неужто Федул Петрович? Он, он и есть, и душой, и телом, и сердцем. Ручках позвольте. Ах О. ты. Ну не узнала бы тебя, Федол Петрович. Вовсе не узнала бы, если бы не слышала от твоей супруги, что скоро будете сюда. Боже мой, сколько же мы не виделись! Двадцать слишком, И после такой Ой. сладостной жизни расстаться Ой. и расстаться навек ужасно! Ужасно! Ой. Цел ли ваш портрет, представленный в виде Ой. Венеры? Ой. Представьте, цел! Все эти глупости разыскала недавно и расхохоталась. И ваш портрет сохранился. Помните, где вас Амур ведет? А -а -а, помню, все, живо помню. Ах, какое время было. Уж как мы любились. Разве теперь так умеют? А как я пел? Ну ладно, ну полно, полно дурить-то. Такую старину вспомнил. Не смущай меня, да еще при такой особе. А, куда же вы, Маргарита Прокофьевна? Посидите. Дуня вам сейчас чайку вздует. Я поговорю со старым приятелем. А, Дуня, чаю? Благодарствую. Давно ли приехал, батюшка Федул Петрович? Да неделю. Неделю назад. Да теперь, кажется, задержусь. Ах, как я рад. Вот только беда у меня, Ольга Павловна, сговорил дочку и послал жену вперед закупать, что нужно. Приезжаю и нахожу большую перемену, и все из-за вашей этой сумасшедшей. Ах, тише, Феду Петрович, ради бога, тише. Не, что она здесь. Она не здесь, она везде. Она все знает, помышления наши видит, и разговор ей наш известен. Ой, я чудес и не слыхала Но я все равно поставлю на своем, как бы там ваше ясновидище Смотри, Федул Петрович, можешь ли ты пойти против сверхъестественной силы? Позвольте ручку. Разве этого законодателя послушаю? И рабски покорюсь. Ну. Мизинчик у вас. Полностью, ну, полночь, ну, сюда могут войти. Ну. Ой, я да, не да, Доброе утро вам желаю, Ольга Павловна. Вы его так прекрасно начали. Ох, моя милая. Да какая прелесть, что вы приехали. А? Я сама к вам собиралась. Угу. Я так обрадовалась, узнав, что Федул Петрович приехал. А ты, мой батюшка, сказал, что едешь в гостиный двор. А очутился здесь? Да Я, а? матушка, безумно. Я мимоездом. Нет, я знаю твои мимоезды. Не привыкать. А вы, Маргарита Прокофьевна, что так далеко от нас? Пожалуйста, подсядьте поближе. Благодарствую.